780-е. Гуру. Не так хотят складывать жизнь владыки. Но люди искажают каждое начинание, внося свое. И не таковы были наши планы, но люди исказили и их. Приходится вносить коррективы на неготовность сознания и мириться с малым, дабы осуществить больше. С этим миритесь и вы. чтобы не оказаться в положении человека, не увидевшего за деревьями леса. Лес новый растет и вырос, но кустарник мешает и засоряет новую поросль.